Я раскрыл глаза, проморгался и сразу понял, что он имел в виду под бынью. Невозможно было не понять. Попытаюсь передать словами свое первое, самое мощное ощущение. Если раньше, минуту назад был как бы я, а вокруг меня было остальное, земля, озеро, треск костра, аромат горелой полыни, то теперь, ай да волосов. Ай да кудесник, теперь все стало единым всем, со мной вместе. И я не был центром этого всего, как раньше, нет. Сейчас я воспринимал окружающий мир изнутри, как частица вечной мерцающей быни. Тут же была армия насекомых и птиц, шелест ветвей и плеск воды, да абсолютно все. Одна сплошная неделимая материя. Это было фантастически прекрасно. «Каково?» – подал голос мой визави. Неожиданно я произнес «Аз есть бынь». И сам поразился точности этих слов в описании происходящего. Они словно вынырнули из моей глубинной сущности, из самых недр корневой папки. «Все есть бынь». «Разумеешь?» Я лишь кивнул. Еще бы не разуметь, когда я сам был частью этого. Все было одним целым. И где тут добро, где зло, хорошо или плохо. Подобные категории отсутствовали по умолчанию. Была лишь безграничная, вибрирующая ткань жизни. Вот что я чувствовал. Эта вибрация проявлялась ненавязчиво. Как нечто само собой разумеющееся. Вроде прозрачности воздуха и жидкости озерной воды. Она просто была. бы. Углядевшись в стебли мятлика, я приметил их тихую, безмолвную беседу друг с другом. Кто знает, может быть, они обсуждали меня или мои плавки. А вокруг, куда ни кинь взгляд, сон других голосов, беззвучно галдящих в разбавленной заревом тьме. «Каково?» – снова ухнул Волсов. Могу поклясться, что он сказал это, не раскрывая рта. Точнее, не сказал, подумал. Он подумал это. Но я же отчетливо услышал, каково. Оно проявилось прямо в моей голове. В глазах волсва сверкнул хитрый лучик. Все есть бынь. Уже не вибрация живого вещества мира увлекала меня. Хотя и она тоже, разумеется. Но я ошеломленно осознал, что на каком-то новом для себя уровне прочувствую гармонию мироздания. В мягкой форме. Без малейшего перегруза, словно ручкой эмоций скрутили на ноль. Умиротворение остался лишь уверенный покой. Меня нет слов. От незвычки. У вас же бынь застыла, зачерствела. За место быни небонь. Ну почему так? Куда она езла? Аще не можешь говорить, ей? подумай. «Я сразумею». Последнюю фразу Волсов произнес мысленно. Я прекрасно понял его. Почуял, что ли? Теперь восприятие окружающего мира стало несравненно шире. Открылись тонкие пласты, которых я и знать не знал. Считать мысли довольно легко. Видеть намерение – просто почти как дышать. Я понял, что нет надобности коряво пытаться говорить. Мысль изреченная есть ложь. Поток сознания куда многограннее. «Ладно», — подумал я в ответ на предложение, — «давай попробуем». «Я не стану ждать их, пока догадаешь, соби все сам. Беремене за мало. Ежели что хочешь знать и спроси напряму», — прилетело ко мне отвал в СВА. Разумеется, он не был никаким чудаковатым отшельником, родновером или кем-то подобным. После метаморфоз с бынью всякие шутки отпали. И костер-то горит, не стихая, отметил я про себя, хотя дров никто не подбрасывает. Сей огонь не от древа горит правде все купалец. А, тогда совсем другое дело. Послушай, Волсов, скажи мне честно, кто ты? Жрец Перунов. Тот доуб, что тебе приглянулся, на месте храма растет. Молодще. Пяти сотен лет от роду. Я завсегда при нем, или недалече. Храм наш был Перуну Громнику, покровителю воев. И все мы сами были воями, коли треба. Но один завсегда заставался тут. Поддерживать вечный огонь.